К тому времени, соединенными усилиями всех леди, накрыли скатертью два стола, составленные вместе. Один был высокий и узкий, а другой широкий и низкий. В верхнем конце были устрицы, в нижнем — сосиски, в центре — щипцы для снимания нагара со свечей, а жареный картофель — всюду, куда только можно было наиудобнейшим образом его поместить. Принесли еще два стула из спальни. Мисс Сневеличи села во главе стола, а мистер Лильвик в конце его. Николас удостоился чести не только сидеть рядом с мисс Сневеличи, но и иметь по правую руку мамашу мисс Сневеличи, а напротив папашу мисс Сневеличи. Короче говоря, он был героем празднества. А когда убрали со стола и подали некий горячий напиток, папаша мисс Невеличи встал и предложил выпить за здоровье Николаса, произнеся спич, содержавший такие трогательные намеки на близкий его отъезд, что мисс Невеличи расплакалась и была принуждена удалиться в спальню. — Ничего, не обращайте внимания, — сказала мисс Ледрук, выглянув из спальни. — Когда она вернется, скажите ей, что она переутомилась. Мисс Ледрук сопроводила эти слова столь многочисленными таинственными кивками и мрачными взглядами, прежде чем снова закрыла дверь, что глубокое молчание спустилось на всю компанию, в течение коего папаша мисс Невеличи смотрел очень внушительно, как смотрит только на сцене. На всех по очереди, но в особенности на Николаса, и то и дело осушал и снова наполнял свой бокал, пока леди не вернулась в стайке других леди, и за столом снова не воцарилось все общество. «Вам совсем не следует беспокоиться, мистер Сневевичи», — сказала миссис Лиливик. «Она только немножко слаба и нервна, она чувствовала себя неважно с самого утра». — О, — сказал мистер сневеличий и это все, да? — О, да, это все. Не поднимайте из этого шума! — хором воскликнули все леди. Но такого рода ответ не вполне соответствовал достоинству мистера Сневеличи как мужа и отца, поэтому он приступил к злосчастной миссии Сневеличи, И спросил ее, — что, черт возьми, имеет она в виду, говоря с ним таким тоном? — Ах, боже, милый мой, — сказала миссис Сневеличи. — Не называйте меня вашим милым, нет, сказал мистер Сневеличи, — будьте так любезны. — Пожалуйста, папа, не надо, — вмешалась мисс Сневеличи. — Чего не надо, дитя мое? Не надо так говорить. — А почему? — спросил мистер Сневеричи. — Надеюсь, ты не думаешь, что кто-нибудь из присутствующих может помешать мне говорить, как я желаю? — Никто и не хочет, папа, — возразила дочь. — Никто не может, если позахотел, – сказал мистер Сневеричи. — Мне нечего стыдиться. Меня зовут Сневеричи. Когда я в Лондоне... Меня можно идти в Бродкорт на Боу-стрит. Если меня нет дома, спросите обо мне любого у двери театра. Черт возьми, полагаю, мне должны знать у двери театра. Очень многие видели мой портрет в сигарной лавке за углом, обо мне и раньше упоминали в газетах. Говорить, я вам вот что скажу если я замечу что какой бы то ни было мужчина играет чувствами моей дочери я говорить не буду я его удавлю без всяких разговоров вот я каков с этими словами мистер с невеличий нанес три сильных удара кулаком по ладони левой руки дернул большим и указательным пальцами правой руки за воображаемый нос и залпом выпил еще стаканчик «Вот я каков!» — повторил мистер Сневелич. У большинства выдающихся людей есть свои недостатки. Сказать по правде, мистер Сневелич был отчасти привержен выпивке. Или, если уж говорить правду, он вряд ли когда бывал трезв. В знал три стадии опьянения — величественную, сварливую и влюбленную. При исполнении своих профессиональных обязанностей он никогда не выходил из стадии величественной. В дружеском кругу он проходил через все три, переправляясь из одной в другую с быстротой, нередко приводившей в недоумение те, кто не имел чести его знать. Посему. Не успел мистер Сневеличий опрокинуть еще стаканчик, как он уже улыбался всем присутствующим, блаженно позабыв о проявленных им симптомах дрочливости, и с большой живостью предложил тост. — Задам! Да благословит Бог их сердечки! Я их люблю! — сказал мистер Сневеличий, обводя взглядом стол. — Я их всех люблю! — Не всех! — кротко возразил мистер Лелевик. — Всех! — — повторил мистер Сневеричи. — Это, знаете ли, включило бы и замужних, леди, — сказал мистер Лильвик. — Их я тоже люблю, сэр, — сказал мистер Сневеричи. Сборщик с видом глубокого изумления посмотрел на окружавшие его лица, словно говоря, «Нечего сказать, хороший человек». И, казалось, был слегка удивлен, что миссис Лилик не обнаружила никаких признаков ужаса и негодования. — За добро платят добром, — сказал мистер Сневеличи, — я их люблю, и они меня любят. И, словно мало было этого признания, выражавшего неуважение и презрение ко всем моральным обязанностям, мистер Сневеличи подмигнул... Подмигнул явно и неприкрыто, подмигнул правым глазом Генри Эти Лилевик. Сборщик в крайнем изумлении откинулся на спинку стула. Если бы кто-нибудь подмигнул Генри Эти Питокер, это было бы в высшей степени непристойно. Но миссис Лилевик, пока он размышлял об этом, весь в холодном поту, и задавал себе вопрос, не грезит ли он. Мистер Сневеличий опять подмигнул, и, показав знаками, что пьет здоровье миссис Лилевик, осмелился послать ей воздушный поцелуй. Мистер Лилевик поднялся со стула, направился прямо к другому концу стола и мгновенно повалился на мистера Сневеличий, буквально повалился на него. Мистер Лиливик был тяжеленек, и в результате, когда он повалился на мистера Сневеличи, мистер Сневеличи свалился под стол. Мистер Лиливик последовал за ним, а леди завизжали. — Что такое с ними? С ума они, что ли, сошли? — вскричал Николас, ныряя под стол, силком вытаскивая сборщика и впихивая его в кресло. Причем мистер Лиливик сложился вдвое, он был набит опилками. — Что вы намеревались делать? Чего вы хотите? Что такое с вами? Пока Николас поднимал сборщика, Смайк оказал такую же услугу мистеру Сневеличи, который взирал с пьяным изумлением на своего бывшего противника. — Смотрите, сэр, — ответил мистер Лильвик, указывая на свою изумленную жену. — Вот целомудрие! Сочетание сочетании с изяществом, чьи чувства были возмущены, оскорблены, сэр? — Боже, что за чепуху он болтает! — воскликнула миссис Лиливик в ответ на вопросительный взгляд Николаса. — Никто ни слова мне не сказал! — Не сказал, Генриетто! — вскричал сборщик. — Разве я не видел, как он... Мистер Лильвик не мог заставить себя произнести это слово, но изобразил подмигивание одним глазом. — Ну так что же? — скричала миссис Лильвик. — Или вы думаете, что никто не должен смотреть на меня? Нечего сказать, приятно быть замужем, если таков закон, но он не таков. — Вы ничего против этого не имели? — воскликнул сборщик. — Ничего не имела, — презрительно повторила миссис Лильвик. — Вы должны на коленях просить у всех прощения. Вот что вы должны сделать. — Прощение, дорогая моя, — переспросил смущенный сборщик. — Да, и прежде всего у меня, — ответила миссис Лильвик. — Или, по-вашему, я не являюсь наилучшим судьей, что прилично и что неприлично? — Совершенно верно, совершенно верно, — подхватили все леди, — разве, по-вашему, не мы должны бы заговорить первыми, если бы случилось что-нибудь такое, на что следовало обратить внимание? — Разве, по-вашему, они не знают, — сказал папашами с невеличи, подтягивая воротничок и бормоча что-то за затрещинах и о том, что его удерживает только уважение к старости, — При этом папаша с Невеличий несколько секунд смотрел пристально и сурово на мистера Лиливика, а затем решительно, встав со стула, перецеловал всех леди по кругу, начав с миссис Лиливик. Злополучный сборщик жалобно взглянул на свою жену, словно присматриваясь, «Не осталось ли хоть какой-нибудь черты, мисс Токер?» Вместе с Лилевик, и увидев слишком ясно, что ничего не осталось, с большим смирением попросил прощения у всей компании и сел на свое место с таким сокрушенным, унылым и разочарованным видом, что, несмотря на свой эгоизм и слабовумие, поистине внушал сострадание. О, Паша, мисс невеличий, восхищенный этим триумфом и неопровержимым доказательством своей популярности у прекрасного пола, тотчас же стал очень весел, чтобы не сказать буин. Не дожидаясь просьб, он исполнял чрезвычайно длинные песни, а в промежутках между ними угощал гостей воспоминаниями о разных ослепительных женщинах, которые якобы пылали к нему страстью. За иных из них он провозглашал тост, на их по именам, и в то же время, пользуясь случаем, заметить, что если бы он чуточку больше внимания уделял своим интересам, то разъезжал бы сейчас в собственном экипаже с запряжанным четверкой. По-видимому, эти воспоминания не причиняли чересчур мучительной боли сердцу с Невеличи, которая была в достаточной мере занята, повествуя Николасу о разнообразных достоинствах и совершенствах своей дочери. Да и сама молодая леди отнюдь не отставала от нее, пуская в ход самые изысканные свои приманки. Но они, несмотря на хитрые уловки, мисс Леддруг не возымели никакого действия и не вызвали ухаживания со стороны Николаса. Который, еще храня воспоминания об инциденте с мисс Квирс, стойко противился всем чарам и вел себя с такой сугубой осторожностью, что, когда он распрощался, леди единогласно признали его бесчувственным чудовищем. На следующий день в надлежащее время появились афиши всех цветов радуги и буквами, страдающими всеми видами искривления позвоночника, оповестили публику о том, что мистер Джонсон будет иметь честь в последний раз появиться в вечер на сцене и о том, что следует заблаговременно позаботиться о местах, веду чрезвычайного наплыва зрителей в сопутствующие его выступлению. В театральной истории факт замечательный, но давно установленный неоспоримо. Безнадежна попытка заманить людей в театр, есть не внушить сначала уверенности, что им никак не удастся туда попасть. Явившись в этот вечер в театр, Николас не знал, чем объяснить необычные смятения и возбуждения, отражавшиеся на физиономии всех актеров. Но ему недолго пришлось гадать о причине. Не успел он о ней осведомиться, как к нему подошел мистер Краммельс и взволнованным голосом сообщил, что в ложе присутствует лондонский антропренер. — Это феномен, будьте уверены, сэр, — сказал Краммельс, увлекая Николаса к маленькой дырочке в занавесе, чтобы он мог поглядеть на лондонского антропренера. — Я немало не сомневаюсь, что это слава феномена. — Вот он. Тот, что в пальто и без воротничка, она будет получать десять фунтов в месяц Джонсон, ни на фартинг меньше, иначе она не покажется на лондонских подмостках. И мне удастся подписать с ней. ангажемент, если они не, не ангажируют также и месяческрамль с двадцать фунтов в неделю за пару. Или вот что я вам скажу. Я дам в придачу самого себя и обоих мальчиков, и тогда они получат всю семью за тридцать. Более справедливых слов я предложить не могу. Они должны будут взять нас всех, если никто из нас не пойдет один. Так поступают иные лондонцы, и это всегда удается. Тридцать фунтов в неделю слишком дешево, Джонсон, чертовски дешево. Николас отвечал, что... Это, несомненно, дешево, и мистер Винсант Краммельс, взяв для успокоения своих чувств несколько основательных понюшек табаку, поспешил к миссис Краммельс сообщить, что он окончательно остановился на единственно приемлемых условиях и решил не уступать ни единого фартинга. Когда все были облачены в костюмы, Изанна поднялся. Возбуждение, вызванное присутствием лондонского антропренера, усилилось в тысячу раз. Каждый каким-то образом узнал, что лондонский антропренер приехал с единственной целью посмотреть его или ее игру, и все трепетали от беспокойства и ожидания. Иные из тех, кто не участвовал в первой сцене, поспешили к кулисам, и там вытягивали шеи, чтобы одним глазком взглянуть на него. Другие пробрались в две маленькие ложи над входом на сцену, и с этой позиции наблюдали лондонского антропренера. Видели, как один раз лондонский антропренер улыбнулся. Он улыбнулся, когда комический поселянин делал вид, будто ловит муху, а в это время миссис Краммельс исполняла свой самый эффектный номер. — Прекрасно, милейший! — сказал мистер Краммельс, грозя кулаком комическому поселянину, когда тот ушел за кулисы. — В будущую субботу вы покинете труппу. Равным образом все, кто был на сцене, не видели никого из публики. Кроме одного зрителя, все играли для лондонского антрепренера. Когда мистер Ленвилл в порыве неудержимого гнева назвал императора злодеем, а затем, кусая перчатку, сказал «Но я должен лицемерить», он вместо того, чтобы мрачно смотреть на подмостки и, как полагается в таких случаях, ждать реплики, устремил взгляд на лондонского антрепренера. Когда мисс Браваса пела песенку своему возлюбленному, который, согласно обычаю, стоял на готове, чтобы пожимать ей руку между куплетами, они смотрели не друг на друга, но на лондонского предпринимателя Мистер Краммельс умер, глядя на него в упор а когда пришли два стражи чтобы унести тело после крайне мучительной агонии оно открыло глаза и возрилось на лондонского анттропри наконец обнаружили что лондонский анттропринер заснул и вскоре вслед за этим что он проснулся и ушел после чего вся трупа с гневом обрушилась на злополучного комического поселянина, заявив, что всему виной его шутовские выходки, а мистер Крамль сказал, что он долго с ним мирился, но дольше права же не в силах терпеть, а всему был бы признателен, если бы тот поискал другой ангажемент. Все это немало позабавило Николаса, который испытывал лишь искреннее удовлетворение от мысли, что великий человек удалился до его выхода. Он провел свою роль в последних двух пьесах с таким подъемом, на какой только был способен, и, заслужив чрезвычайное одобрение и беспримерные аплодисменты, так оповещали афиши на завтрашний день, отпечатанные часа за два до этого, взял под руку Смайка и пошел домой спать. С утренней почты пришло письмо от Ньюмана Нокса, очень замаранное чернилами, очень лаконическое, очень грязное, очень маленькое и очень таинственное. Предлагавшее Николасу вернуться в Лондон немедленно, не терять ни одной секунды, быть там, если возможно, к вечеру. — Буду, — сказал Николас. Мне известно, что я оставался здесь с благими намерениями и, конечно, против своей воли, но, может быть, я и так уж слишком замешкался. Что могло случиться? — Смайк, дружище, вот возьмите мой кошелек, уложите вещи и заплатите наши маленькие долги. Поторопитесь, и мы еще захватим утреннюю карету. Я только предпрежу, что мы сейчас уезжаем, и сейчас же вернусь. — С этими словами... Он схватил шляпу, бросился к дому мистера Крамльса и с таким усердием принялся стучать дверным кольцом, что разбудил этого джентльмена, который еще пребывал в постели, а лоцман, мистер Бульф от крайнего изумления, чуть не выронил изо рта свою первую утреннюю трубку. Когда дверь открылась, Николас без всяких церемоний побежал наверх и, ворвавшись в затемненную гостиную во втором этаже, окнами на улицу, увидел, что оба юных Крамльса вскочили с кровати Софы и с большим проворством одеваются, находясь под впечатлением, что сейчас глубокая ночь и в соседнем доме пожар. Прежде чем он успел их в этом разуверить, спустился мистер Крамльс в ночном колпаке и во фонельном халате, и ему Николас коротко объяснил, что возникли Обстоятельства, требующие его немедленного отъезда, блонд. Итак, до свидания, сказал Николас. До свидания, до свидания. Он уже спустился до половины лестницы, прежде чем мистер Краммельс настолько оправился от изумления, что мог забормотать что-то об афишах. Ничего не могу поделать. — ответил Николас. — Возместите убытки тем, что я заработал за эту неделю, а если это не окупит расходов, говорите сразу, сколько нужно, скорее, скорее. — Будем считать, что мы критые, — заявил Крамльс. — Но не можете ли вы остаться еще на один последний вечер ни на час, ни на минуту? — нетерпеливо отозвался Николас. «Не подождете ли вы, чтобы сказать словечко, миссис Крамльс?» — спросил директор, спускаясь с ним к двери. «Я не мог бы ждать, даже если бы это продлило мне жизнь на двадцать лет», — воскликнул Николас. «Ну вот моя рука, и примите мою сердечную благодарность. О, зачем я даром убил здесь столько времени!» Произнеся эти слова, и, нетерпеливо топнув ногой, он прервал директорское рукопожатие и, стрелой помчавшись по улице, мгновенно скрылся из виду. — Боже мой! Боже мой! — сказал мистер Крамльс, задумчиво глядя в ту сторону, где он исчез. — Если бы он и дальше так играл, какие бы деньги он выколачивал! Ему следовало бы остаться до конца этого турне, он был бы мне очень полезен. Но он не понимает, что ему выгодно. Порывистый юноша, молодые люди безрассудны, очень безрассудны. Предавшийся нравоучительным размышлениям, мистер Крамльс, быть может, размышлял бы еще несколько минут, если б машинально не полез в жилетный карман, где имел обыкновение хранить Нюхтельный табак. Отсутствие карманов в полагающихся им местах внезапно напомнило ему о том, что на нем вовсе нет жилета. А так как эта мысль побудила его заметить крайнюю небрежность своего костюма, он резко захлопнул дверь и стремительно удалился наверх. Пока Николас отсутствовал, Смайк действовал с большим проворством, и вскоре все было готово к отъезду. На ходу они слегка закусили, и не прошло и получаса, как уже явились в контору пассажирских карет, едва переводя дыхание, так они спешили, чтобы поспеть вовремя. Оставалось еще несколько минут. Поэтому, обеспечив себе места, Николас забежал поблизости в лавку готового платья и купил с майку пальто. Оно было бы широковато даже дюжему фермеру. Но лавочник заверил, и не без основания, что сидит она поразительно, а Николас в нетерпении своем купил бы его, будь оно даже вдвое шире. Когда они бежали к карете, которая уже стояла на улице, готовая к отправке, Николас немало удивился, внезапно очутившись в чьих-то тесных и пылких объятиях, которые едва не свалили его с ног, Изумление его отнюдь не уменьшилось, когда он услышал восклицание мистера Крамльца. — Это он! Мой друг! Мой друг! Господи помилуй! — возопил Николас, барахтаясь в руках директора. — Что это с вами? Директор не дал никакого ответа, но снова прижал его к своей груди, восклицая. — Счастливого пути, мой благородный юноша с львиным сердцем! «Дело в том, что мистер Краммельс, никогда не упускавший случаи для профессионального выступления, пришел со специальной целью попрощаться с Николасом Налюди. Чтобы сделать эту сцену более внушительной, он принялся теперь к величайшей досаде молодого джентльмена награждать его серией быстрых театральных поцелуев, которые, как всем известно, выражаются в том, что целующий или целующая кладет подбородок на плечо предмета своей любви и смотрит через это плечо. Мистер Крамльс проделывал это в высоком стиле мелодрамы, изрекая в то же время все самые заунывные и прощальные фразы, какие мог припомнить из репертуара. Но это было еще не все. Ибо старший отпрос к мистера Краммельса проделал такую же церемонию со смайком, а юный Перси Краммельс в коротком, подержанном плаще, театрально наброшенном на левое плечо, стоял поодаль в позе стражника, ожидающего, чтобы вести обе жертвы на шефот Зрители от души смеялись, раз ничего иного, как примириться с обстоятельствами, не оставалось. Николас тоже засмеялся, когда ему удалось вырваться, и, освободив пораженного Смайка, полез вслед за ним на крышу кареты и, отъезжая, послал воздушный поцелуй, отсутствующий миссис Крабльс.